Тёмная сторона хюге. Авторы: Питер Хёг, Ким Ляйне, Шарлотта Вайце, Дорта Норс, Хелле Хеле, Йенс Бленструп и другие датские писатели. Читает Платон Беседин. От составителя. Задумывая эту антологию, мы хотели познакомить русскоязычных читателей с рядом известных современных датских писателей. И надеели, что этот проект несёт свою лепту в развитие взаимоотношений наших стран в области литературы и культуры в целом. Сегодня в Дании существует большой интерес к русской литературе, в том числе современной. И мы предполагали в свою очередь, что яркая антология повысит интерес русских читателей к современной датской литературе, пока не очень хорошо знакомой им. В сборник вошли как тексты авторов, уже переводившихся на русский язык ранее, Питер Хёг, Шарлотта Вайце, Якоб Ведерсбю и др. и эссеи и другие, так и произведения писателей, ранее в России не издававшихся. В книге представлены 23 автора, пишущих на разные темы и в различной стилистике. Однако в их текстах угадывается общий лейтмотив столкновение между действительностью и иллюзиями и мечтами о действительности, которое возникает у отдельно всятова персонажа. Возможно, и русский читатель сразу заметит это, если в его представлении Дания до сих пор была связана в основном с благополучным понятием хюгге и ассоциировалась прежде всего с топовым списком стран, население которых счастливо и довольно жизнью. Уже само название антологии свидетельствует о том, что Дания предстанет в ней в несколько ином обличии. Если судить по произведениям 23 лучших датских писателей, то эту, казалось бы, счастливую и благополучную страну населяют семьи, в которых царит разлад, и одиночки, измученные жизнью. В названии романа Кирсон Хаммон «Жизнь в шоколаде», фрагмент из которого вошел в антологию, можно отчетливо услышать иронию. Разумеется, жизнь в Дании не настолько беспросветна в общем и целом, а писатели уделяют внимание этим сюжетам в первую очередь по той причине, что литература это сфера радикальных истин. Именно литература даёт возможность наблюдать и анализировать реальность без каких-либо фильтров. Обманнутые ожидания и утраченные иллюзии в ней можно исследовать детально и глубоко. Счастливая семейная жизнь предстаёт в текстах сборника невоплотимой мечтой, словно сошедшей с сусальных открыток, в то время как в центре оказывается обратно. темная сторона этой жизни, полная скуки, забот и так мало общего имеющая с Хьюги. Именно она и становится в отобранных нами текстах предметом искусства. Это немного сродни знаменитому утверждению Занны Каренины о том, что все счастливые семьи счастливы одинаково, тогда как несчастливые? Хотя счастье на страницах антологии все же присутствует, но, в общем, просто не видя девиза или лозунга, а как некий идеал, к которому продолжают стремиться разочаровавшиеся герои. Это счастье неожиданно может предстать совсем не таким, каким они его представляли. Вместо гармонии в нем бушуют противоречия. Персонажи страдают от одиночества, но при этом их манит к себе свобода, ненавистные обязательства, однако они неустанно пытаются обрести себя в кругу близких и в большом социуме. Им кажется, что они чувствуют себя запертыми в подобии клетки, но при этом испытывают внутреннюю потребность в самозащите из крепких прутьев. Они одлетворяют своё плотское ожделение, но жажда любви остаётся неутолённой. Авторам сборника важно показать читателю, как незначительное и простое иногда становится для человека подлинной трагедией, а жестокость и несчастья, каким бы невероятным это ни казалось, вытесняются сознанием. и зачастую принимаются как нечто вполне естественное важно напомнить что человек иногда обретает подобие счастья объединяясь с другими людьми пусть даже случайно и ненадолго может показаться что во всех произведениях вошедших в онтологию речь идёт исключительно о серьёзных философских проблемах И так оно и есть в том смысле, что задаваться вопросом о смысле нашей жизни, жизни людей в начале третьего тысячелетия – не шуточное дело. Однако текстам присуща и летучесть, и тонкая ирония. Особенно иронично описаны самовлюбленные геистичные персонажи, убежденные в собственной непогрешимости. В стиле возникают гротесные искложения и изломы, и это характерно для современной датской прозы и созвучно многим людям, обостренно-могрешенно. воспринимающим жизнь. Предубеждения, недостаток информации, привычка к спешке порой мешают нам в полной мере понять друг друга, таких разных. Здесь на помощь приходит художественная литература. Лучшие образцы её, а такие в нардическом варианте и вошли в данную антологию, могут открыть читателю глаза на нечто отличное от него самого, обогатить его мировоззрение новыми деталями и нюансами. пригласить его в мир других людей, позволить ощутить и понять его. Однако при этом подлинную литературу чрезвычайно трудно перевести на другой язык, поскольку переданы должны быть не только сюжеты и характеры персонажей, но и, насколько это возможно, сама художественная сущность произведения, его интонация и настроение. Процесс перевода осуществляется в жёстких рамках, заданных как лингвистическими, так и культурными различиями, существующими между языком оригинала и языком перевода. И это всегда интерпретация. Над книгой совместно работали русский переводчик с датского и датский редактор с опытом перевода с русского на датский. Нашей целью было трактуя оригинал, сохранить максимально полный его художественный потенциал. Мы надеемся, что нам это удалось, и что подобно тому, как был преодолен языковой барьер, будут преодолены и другие препятствия на пути к более полному взаимному пониманию читателей и писателей, живущих в России и Дании. Тина Розен